Глава десятая. Полотенце. Я и не знала, что могу бегать настолько быстро, чтобы за несколько секунд миновать весь пляж и ошалело выскочить на дорогу. Но даже там не остановиться и изо всех сил побежать дальше. В основном по той причине, что я выскочила чёрти где. В полностью безлюдной местности, а одно спокойствие не внушало. Если Картер догонит меня тут, даже криков никто не услышит. Поэтому я побежала через дорогу, перелезла через кусты, Забралась на горку и, покатившись с нее вниз, поняла, что направляюсь не в ту сторону. Мне нужно туда, где проходила вечеринка. На бегу, дозвонившись к Моне, я быстро сказала ей идти к машине, и уже через несколько минут, когда я сама оказалась в нужном месте, подруга уже ждала меня. «Да ни хрена себе!» — Моне широко раскрыла глаза и окинула меня встревоженным взглядом. «Что с тобой случилось?» Открывая дверцу машины, я лишь на мгновение опустила голову и посмотрела на себя. Наверное, выглядела я действительно жутко. В основном по той причине, что, убегая от Картера, полезла через кусты. Раздрала платье и даже поцарапала кожу. Но и вывалилась в грязи. А еще и на пляже забыла шлепки, из-за чего свою пробежку осуществляла босиком. «Давай поскорее уедем отсюда». Кое-как умастившись на переднее пассажирское сиденье, я захлопнула дверцу, нервно ожидая, когда Мона сядет за руль. К счастью, она не заставила себя ждать. Еще буквально минуты, и мы выехали на дорогу. «Так, что случилось?» — нервно спросила подруга. Я обернулась и посмотрела назад. Уже теперь, когда я сидела в машине и уезжала в безопасном направлении, мне становилось спокойнее. Но все же меня кое-что грызло. Я ведь прекрасно понимала, что если бы Картер захотел, он бы меня догнал. Но он этого не сделал. Судя по всему, я зря переживала. Я поцеловала Картера произнесла откидываясь на спинку и тут же чуть ли не слетев вниз из за того что машина слишком сильно вильнула ты серьезно мона нажала на тормоз и припарковала машину около обочины. как и ты так выглядишь что так давай в подробностях все рассказывай с ногами взобравшись на сиденье я пересказала все что было на пляже ты в курсе что это не совсем то что нам было нужно хмуро спросила подруга Нам требовалось, чтобы он тебя поцеловал, а не наоборот. Поверь, если я что-то и поняла, так это то, что Картер на меня, как на Бету, вообще не реагирует. Даже хуже. Он сказал, что я могу получить наказание за нарушение иерархии, за то, что вообще посмело подойти к нему. То есть ты понимаешь, да? Он меня считает хуже мусора, и поверь, скорее земля рухнет, чем Картер меня поцелует. Я тыльной стороной ладони прикоснулась к губам и начала тереть губы. Какого-то чёрта я все еще ощущала тот наш нелепый поцелуй. Из-за этого даже хотелось разодрать губы. Может, просто потребовалось больше времени для того, чтобы охмурить его. Я считаю, что ты поспешила. Хотя, блин, ладно. Главное, что теперь есть фотка вашего поцелуя. Мона хлопнула в ладоши. Завтра отправим ее Келли. Главное подловить момент, когда мы можем понаблюдать за ее выражением лица. У меня, кстати, нет ее номера. Я пальцами поддела ткань платья, видя в нем дырку. И как так можно было порвать одежду? Еще нужно будет обдумать то, как вести себя дальше. Разберемся. И с Картером? Насчет него не переживай, Моно пожала плечами. Он тебе ничего не сделает. Во-первых, Картер не такой уж и плохой. То есть в царстве Альф они иногда могут быть жестокими, но все мы прекрасно понимаем, что Картер законопослушный и все такое. Он примерный наследник влиятельной семьи. В какой-то степени я была согласна с Моной. Картером восхищались, как примерно мальфой. Вот только на пляже он мне таковым не показался. Да и ребенком он был жестоким. Правда, это он мог перерасти. «Ладно, поехали домой», — произнесла, устало запрокилывая голову и закрывая глаза. «Слушай, а покажи фотку». Я достала телефон. Самой было интересно, как она получилась. А вот только когда мы с Моной посмотрели на снимок, обе громко выругались. Вообще хотелось схватиться за волосы и громко завыть. Фотография совершенно не получилась. Оказалось, что я сняла край своего плеча и песок. Меня трясти начало. От злости и чертового понимания, что все впустую. План, который пошел не так, как нужно, теперь вообще был провален. Когда мы вернулись домой, девчонки все еще убирали, и остров стал вопрос мести для сестринства Килли. Мы с Моной были уставшими, вымотанными и злыми. Особенно это касалось меня. Но закрывать глаза на эту выходку Кэлли я не собиралась. Следовало отомстить хотя бы за разбитые стекла. В итоге мы поздно ночью пробрались к дому сестринства этой суки. Он почти пустовал. Судя по всему, Кэлли с остальными бетами тоже присутствовала на пляжной вечеринке. И вот некоторое время мы с девчонками сидели в кустах и выжидали. А затем, выловив подходящий момент, мы с Моной и Долой пробрались в дом. Пытаясь никому не попасться на глаза, проникли в комнату Кэлли, И ей в наволочку засунули те использованные презервативы, которые, по приказу этой стервы, те альфа забросили в наш дом вместе с камнями. После этого мы вернули ее постельное в изначальный вид, чтобы она не догадалась о том, что что-то не так. Перед тем, как покинуть комнату, я осмотрелась. Даже спальня Кэлли говорила о том, что она из богатой семьи. Но я в основном смотрела на фотографии, стоящие в рамках на прикроватной тумбочке. На каждой из них Кэлли вместе с Картером. На одной, они где-то на отдыхе. Пойдем, тихо шепнула Дола, и я кивнула. Вскоре мы все так же незамеченными покинули дом, но перед этим засунули рыбу в вентиляцию. В дом нашего сестренства мы вернулись около трех часов ночи. Настроение паршивое до сих пор выводило понимание того, что план с фотографией провалился, не успокаивало даже то, что мы смогли отомстить хотя бы за разбитые окна. Да и у остальных девчонок не нашлось сил, чтобы праздновать. Все они были потрачены на уборку стекла. Из-за этого было решено просто разойтись по комнатам и хотя бы попытаться выспаться перед завтрашними лекциями. Я тоже направилась спать, но перед поплелась в душ. все таки следовало смыть с себя песок и грязь. Выходя из душевой кабинки, я даже не стала нормально вытираться. Просто обмоталась полотенцем и, прихватив свою одежду, пошла в спальню. Войдя в свою комнату, ногой толкнула дверь. Бросила одежду в стирку и скинула с себя полотенце, после чего направилась к шкафу. Наверное, огромной ошибкой было то, что я не включила свет, так как без него толком не могла найти свою пижаму. Еще и споткнулось о что-то. Опустив взгляд, поняла, что это шлепки. Нахмурилась. Я же обувь всегда оставляю на первом этаже. Что шлепки делают в спальне? Буквально мгновение и в голове щёлкнуло. По спине скользнул тот холодок, от которого кровь застыла в жилах. Это же были те шлепки, которые я забыла на пляже. Кожу пронзила мурашками, острыми, вонзающимися в тело, и сердце рухнуло куда-то вниз. Я резко обернулась. Мысленно попыталась заверить себя в том, что все нормально. Просто я что-то не так поняла. Может, в темноте шлепки перепутала или еще что-то. А вот только когда мой взгляд коснулся кресла, я в полумраке увидела сидящего на нем Картера.